Глава тринадцатая Через два дня после Дня Благодарения в 1966 году тело Маркуса Дина Поппи было найдено в переулке за борделем на Декейтер-стрит во французском квартале. Его избили тупым предметом и прикончили двумя пулями в голову. В карманах у него ничего не нашли, Ни бумажника, ни документов. Как и следовало ожидать, никто в борделе не признался, что видел его раньше. Никто не слышал в переулке ни звука. Полиции Нового Орлеана потребовалось две недели, чтобы опознать Поппи, и к тому времени всякая надежда найти его убийцу исчезла. Это был опасный город, в котором то и дело совершались преступления, и копы привыкли находить на улицах трупы. Детектив побывал в Белоксе и составил краткую справку об убитом, который некогда владел салоном «Карусель», но уже три года, как его в городе не видели. В Техасе нашли его брата, которому сообщили о гибели Поппи, но забирать тело тот отказался. Галфкоуст Реджистер все-таки разместил информацию об этом убийстве, но заметку в левом нижнем углу третьей страницы было легко пропустить. Репортеру удалось связать убийство Поппи с убийством Эрла Фортье в 1963 году. Тогда состоялось судебное разбирательство, на котором Невин Нолл был оправдан. Новость не вызвала абсолютно никаких обсуждений. Люди, которые когда-то были знакомы из с Поппи, и с Фортье, либо давно уехали, либо скрывались. Те, кто прочитал заметку и знал игроков преступного мира Белокси, решили, что Лэнс Малко наконец-то рассчитался с ним за один старый долг. Всем было известно, что Поппи его надул, продав карусель Джинджер Редфилд и ее банде, и наказание Лэнсом своего обидчика было лишь вопросом времени. Ночной клуб и казино «Карусель» стали пользоваться растущей популярностью и соперничали с Фокси и Красным Бархатом, и Малко не терял надежды стать их хозяином. Джинджер отличалась жесткой деловой хваткой и отлично всем управляла. Помимо клуба О'Мелли, она открыла еще один на Стрипе и пару баров в северной части города. Она была амбициозна и по мере расширения своей империи неизбежно заходила на территорию, которая, по мнению Лэнса Малко, принадлежала ему по праву. Надвигалась разборка. В воздухе висело напряжение, и обе банды настороженно следили одна за другой. Фэтс Боуман знал, что происходит на улицах, и предостерег криминальных авторитетов от развязывания открытой войны. Как человек алчный, он желал появления большего количества клубов, роста популярности азартных игр и всего такого, но был достаточно умен, чтобы понимать необходимость ведения бизнеса в мирном русле. Если вдруг начнется стрельба, то удержать ситуацию под контролем точно не удастся. Черт, они же все зарабатывали, и зарабатывали много. Так неужели им этого мало, и не страшно все поставить под угрозу? Бандитские перестрелки лишь разозлят общественность, привлекут нежелательное внимание и, не исключено, заставят вмешаться полицию штата и федералов. Джесси Руди, прочитав статью об убийстве Поппи, отлично понял, что произошло. И еще одно свидетельство беззакония, которое набирало силу в его городе. И он решил, что мириться с этим больше нельзя. Кит был дома на рождественских каникулах, когда одним вечером после ужина Джесси и Агнес собрали своих четверых детей в гостиной, чтобы поговорить. Беверли было 16, Лори 15, и обе учились в старшей школе Белокси. 13-летний Тим заканчивал учебу в средней школе. Джесси сказал, что они с матерью много говорили о будущем и приняли решение, что на выборах в следующем 1967 году он будет баллотироваться на должность окружного прокурора. Нынешний окружной прокурор Рекс Дубиссон занимал эту должность уже второй срок и будет сильным соперником. У него имелись тесные связи со старой гвардией, которая щедро профинансирует его избирательную кампанию. Его поддержат многие местные юристы и выборные должностные лица. Но самое главное, на его стороне выступят владельцы ночных клубов, бандиты, и прочие преступные элементы, которые годами контролировали местную политику. Они все дружили семьями. Джесси рассчитывал получить поддержку избирателей, стоящих на стороне закона, а таких наверняка большинство. Но имелось немало и тех, кто на словах призывал к реформам, а на деле был доволен разгульной жизнью на побережье. Им нравились фешенебельные клубы, изысканные рестораны с коктейлями и картами вин, а также бары, окружавшие стрип. Немало политиков выступало с обещаниями реформ только для того, чтобы после избрания влиться в ряды коррупционеров. Были, конечно, и те, кто не поддался соблазну и сохранил порядочность, но при этом ни во что не вмешивался. Джесси не хотел стать одним из них. Компания обещала быть напряженной и не исключено опасной. Как только криминал поймет, что проведение реформ для Джесси не пустые слова, возможны угрозы и запугивания. Он никогда бы не стал рисковать благополучием своей семьи, но серьезно сомневался, что кто-то осмелится от слов перейти к делу. Понятно, что на него будут оказывать постоянное давление, что избирателей будут обрабатывать, очерняя его и навешивая ярлыки. Кит, самый старший из детей и их бесспорный лидер, заговорил первым и сказал, что ни черта не боится. Он гордится решением родителей и с нетерпением будет ждать начала кампании. В колледже он часто слышал от других студентов одобрительные отзывы о жизни в Белоксе. Большинство из них романтизировали нелегальные развлечения и пороки, которые здесь процветали. Многие посещали клубы и бары, не задумываясь о темной стороне стрипа. Но встречались и те, кто смотрел на любого выходца из Белокси с подозрением. Поскольку идея получила одобрение Кита, то Беверли, Лора и Тим тоже выразили согласие они справятся с любыми насмешками и язвительными замечаниями в школе они гордились отцом и поддержали его решение джесси попросил их пока держать это в тайне о своем выдвижении он официально объявит примерно через месяца до этого ни слова выборы окружного прокурора должны были состояться во время предварительных выборов демократов в августе так что их ждет напряженное лето когда разговор закончился все взялись за руки и джесси прочитал молитву двумя днями позже кит встретился со старыми друзьями в новом баре в центре города штаб наконец изменил свои устаревший закон о спиртных напитках и позволил каждому округу решать самому продавать алкоголь или нет Неудивительно, что округа побережья Гаррисон, Хэнкок и Джексон быстро проголосовали за. Магазины спиртных напитков и бары вскоре развернули бойкую торговлю. Лицам старше 18 лет разрешили пить спиртное. Это нанесло удар по нелегальному обороту алкоголя, однако криминал восполнил потерю прибылей продажей марихуаны и кокаина. Азартные игры и проституция продолжали пользоваться спросом. Криминальный бизнес на стрипе процветал. Хью работал на отца и руководил строительной бригадой, которая занималась возведением жилых домов. Во всяком случае, так он сказал. Но остальные ему не поверили, решив, что он по-прежнему связан с клубами. Джоуи Грейсик служил на флоте и приехал домой в отпуск. дэни Смит учился на дневном отделении местного колледжа и ни разу не покидал родных мест. Четверо друзей заняли столик, заказали кувшины пива и закурили. Джоуи рассказывал о начальной подготовке в Калифорнии, где ему очень нравилось. Если повезет, то он получит назначение на подводную лодку и не попадет во Вьетнам. Ребятам было трудно поверить, что школа осталась позади, и они вступают во взрослую жизнь. Они поинтересовались, как сложилась бейсбольная карьера Кита в команде Университета Южного Миссисипи, и он рассказал, что в осеннем сезоне был на просмотре, и им остались довольны. Кит не попал в основной состав команды, но и не был из нее отчислен. Тренер хотел, чтобы, начиная с февраля, он тренировался каждый день и развивал бросок. Хотя у команды не было недостатка в питчерах, в бейсболе они никогда лишними не бывают. Хью завершил карьеру боксера. За два года он провел 18 боев, в которых победил 9 раз, проиграл 7 поединков, а два завершил в ничью. Бастера, тренера Хью, удручало его отношение к соблюдению режима, поскольку тот не скрывал, что не желает отказываться от пива, сигарет и девушек. Он всегда выигрывал в первом раунде, выдыхался во втором и боролся за жизнь в третьем, когда ноги становились тяжелыми и становилось трудно дышать. Когда они выпили уже немало пива, Хью спросил, «А помните Косматова Фостера, с которым я дрался на золотых перчатках?» Засмеявшись, они ответили, что, конечно, помнят. «Так я дрался с ним на ринге еще два раза. Рефери остановил наш первый бой, потому что обоих были рассечения». Через год на турнире в Джексоне я победил его по очкам. А спустя два месяца по очкам победил меня он. Этот парень меня бесил по-настоящему, понимаете? месяцы три назад у нас был четвертый бой, и на этот раз не на ринге. Без перчаток. Однажды ночью он и куча его приятелей, все в стельку пьяные, завалились в фокси и стали буянить. Я работал в охране и старался держаться от них подальше. Конечно же, началась драка, и мне пришлось вмешаться. Увидев меня и узнав, Косматый широко улыбнулся. Мы остановили драку и выставили пару кретинов на улицу. А потом Косматый начал нести о околесицу, как он трижды надрал мне задницу, а победу у него украли рефери и судьи. Но он все еще занимался боксом и принялся хвастаться, что через пару месяцев выиграет в штате в полусреднем весе и отправится на Олимпийские игры. Полный бред. Я просил его утихомириться и не орать. Зал был полон, и клиентам это не нравилось. Он разозлился, ударил меня по лицу и поинтересовался, не хочу ли я попробовать еще раз. Охраны у нас было много, и между нами встал еще один парень. Косматый здорово разозлился и с силой вложился в правый хук. над таких пьяных ударов хорошие боксеры уворачиваются. Вы же знаете косматова он всегда хочет сразу отправить в нокаут. Я ударил его в челюсть, и началась драка. Мы отбивались от его приятелей, а те никак не хотели угомониться. Жуть. Но это было классно. Из-за выпитого Косматый был не в лучшей форме и шатался. Я сбил его с ног и уже превращал в месиво, когда меня оттащили. В конце концов мы выкинули их на улицу и вызвали полицию. косматова увели в наручниках. — А вы выдвинули обвинения Нет. «Мы редко это делаем. На следующий день я отправился в суд, поговорил с копами и вытащил его. У него был сломан нос, и оба глаза заплыли. Я отвез его домой и велел никогда больше не возвращаться. Я действительно надрал ему задницу». «Так ты работаешь в охране?» — уточнил Джоуи. «Думал, что ты строишь дома. Ими я занимаюсь днем. Иногда подрабатываю в клубах. Надо же чем-то себя занять по вечерам». С возрастом Хью стал еще более самонадеянным и дерзким. Его отец был королем преступного мира с большими деньгами и властью, и теперь готовил старшего сына к участию в бизнесе. Он хорошо платил, и у Хью всегда имелись деньги, как, впрочем, и быстрые машины, и красивая одежда, и дорогие привычки. Они немного подурачились, подшучивая друг над другом, а затем с интересом послушали рассказы Хью о его подвигах в клубах. Ему нравилось быть в центре внимания, и он с удовольствием делился разными историями о сомнительных личностях, с которыми сталкивался на стрипе. Кит слушал, смеялся, пил пиво и ввел себя так, будто все было хорошо, но он знал, что подобные посиделки станут невозможны в будущем. Дружеские отношения вот-вот изменятся, или им наступит конец. Через каких-то несколько месяцев его отец и вся их семья окажутся в самом центре тяжелой избирательной кампании, в которой новое столкнется со старым, добро со злом. Для них с Хью это, вероятно, последнее пиво вместе. Как только Джесси Руди объявит о своем решении баллотироваться, Произойдет размежевание, и пути назад уже не будет. Поначалу криминальный мир позабавит очередной политик, обещающий очистить Белокси от скверны. Но вскоре это изменится. У Джесси Руди была железная воля и твердые моральные устои. Он не отступит. Он будет сражаться с криминалом до победного конца, до избирательных урн. И его семья будет рядом. Кит не был уверен в том, как поведут себя его друзья. Дэнни уже наскучил колледж, но он не собирался рисковать отсрочкой, которую ему могли предоставить. Они с Хью говорили о совместном ремонте торговых площадей. У Дэнни не было ни цента, так что источником финансирования, без сомнения, мог быть только мистер Малко. Ни для кого не являлось секретом, что его щупальца протянулись во многие законные предприятия, которые он использовал для отмывания грязных денег. Отец Джоуи некогда дружил с Лэнсом, но, занявшись рыболовным бизнесом, старался держаться от бандитов подальше. Кит понятия не имел, как Джоуи себя поведет, когда их компания распадется. Мысль о том, что давней дружбе положит конец политика, огорчала Кита, но линии раскола уже были прочерчены. Они вышли из бара и сели в спортивный автомобиль Хью последней модели, кабриолет Мустанг шестьдесят шестого года. Он отвез их в старый французский дом Мэри Махони и заплатил наличными за большой обед из стейков и морепродуктов. Кит предчувствовал, что это их последние дружеские посиделки в городе.